Глава девятая Из кино возвращались почти ночью. Не ночью. Тем поздним вечером, который уже практически ночь. И все-таки не ночь, потому что слишком весело и ярко горят окна в домах, слишком шумно несутся по дорогам автомобили. Третий Рим не спешил засыпать. Он продолжал торопиться, вращаться, мчаться, действовать. Он слишком медленно гасил и сублимировал накопившееся за тяжелый рабочий день возбуждения. Он не верил в то, что сегодня вот-вот превратится во вчера. Я двигался медленно, ковылял. Так сильно мои ноги болели только в тюрьме. Сын, как и положено одиннадцатилетнему летнему человеку, которому в виде исключения позволили нарушить режим дня, Был перевозбужден и бегал вокруг меня кругами, изображая то ли пароход, то ли самолет. Я смотрел на него и завидовал. Почему энергия в живых существах с возрастом убывает? Лучше бы наоборот. Чем старше и взрослее, тем активнее. Вот какую мечту дать бы людям. Вечную, неизбывную силу. Неспособность уставать. Мимо деловито прошел человек, очень похожий на переодетого мента, но я почему-то совсем не занервничал. Наоборот, захотелось слепить снежок и запустить в квадратную спину. Когда морозы к концу московского января наконец сходят на нет, когда фиолетовый полночный воздух начинает едва ощутимо отдавать предвесенней сыростью, можно приблизиться к ближайшему сугробу, пробить рукой плотную гладкую корку наста и нащупать второй... Более рыхлый слой снега, смешанного с маленькими бесформенными льдинками. Отменные увесистые снежки получаются из такого материала, и летят они далеко и точно. Конечно, я выбрал мишенью не незнакомца, а собственного сына. Тот вскрикнул от возмущения и поспешно стал готовить ответную атаку. Мы затеяли стрельбу очередями. Победил, естественно, сильнейший, то есть ребенок. «А тебе понравилось кино?» — спросил он, отдышавшись. «Еще бы! Все-таки монстры были очень страшные, правда?» «Согласен. Особенно тот с зубами. Когда он в первый раз прыгнул, мне стало так страшно, что даже голова заболела. Но потом сразу прошла. А тебе было страшно?» «Нет, сынок. Ты что, совсем ничего не боишься?» «Не боюсь. А разве так бывает?» «Бывает». И потом, ты должен понимать, что всех этих монстров из кино придумали люди. Такие же, как мы с тобой. Сценаристы и режиссеры. Они их специально из своей головы нафантазировали. Создали силой своей мечты. Они вытащили из собственного подсознания монстров, потому что именно их и боялись. Чего ты боишься, то ты и создаешь. Поразмыслив, ребенок признался. «Я не понимаю». Потом поймешь. Когда? Лет через пятнадцать. Потомок разочарованно вздохнул. Это много. Нет. Это очень мало. А подсознание — это что такое? Это дно твоего разума. Разве у разума есть дно? Дно есть у всего на свете. А дно разума глубоко находится? У одних людей глубоко. У других — не очень. А вот мой разум, он глубокий или нет? А как ты сам думаешь? Думаю, очень глубокий. Только я не чувствую его дна. Это плохо? Нет. Это хорошо. А почему ты такой грустный? Если ты ничего не боишься, ты должен быть веселый. А ты — грустный. «Пойдем», — ответил я. «Нас мама ждет». Солгал ли я ему? или сказал правду, наверное, не солгал. Спрашиваю себя каждый день, много раз, в тех обстоятельствах и этих, утром и вечером, боюсь ли чего-нибудь. И если боюсь, то чего именно? Ищу в себе всю честность, на которую способен перед самим собой, и все равно понимаю, нет, ничего не боюсь. Никого! и ничего. Я боюсь только Бога, и этим создаю его. Постояв и подышав вкусным воздухом, я немного подтолкнул ребенка в спину, знаком показал, чтобы шагал веселее, и двинулся вслед за ним, наслаждаясь тем, как царапают и ранят мой голый мозг острые звезды.